Глава шестая На Тверской земле Крутила поземка, пересыпая сугробы сухого колючего снега. Тщетно кутался Бориска в драный тулупчик, не весь каким путем им добытый. продувало то в ту, то в другую прореху. Наклонясь против ветра, парень медленно брел по дороге. Но вот за белыми космами пурги проглянули темные башни с нахлобученными на них шлемами высоких кровель. Бориска приостановился, пошмыгал сизым, обмершим носом, вздохнул. «Ух, кажись, до града Кашина доплелся! Теперь передохну! Здесь, в Тверском княжестве! Всякого московского нет, другоприветят!» Ободрившись, Бориска зашагал веселее, однако холод давал себе знать потому еще в посаде, не дойдя до городских стен, свернул он к дверям первого, попавшегося на пути кабака. Поднялся по измызганной лестнице, у порога вдруг корабел, стоял, скреб в затылке, не решался протянуть руку к деревянной дверной скобе. В самом деле, по что в кабак идти, коли в кармане денег ни полушки? Раздумывая так, Бориска долго, чтобы время провести, и с духом собраться, обстукивал свои обмершие, расхлябанные лапки. Но мороз и голод взяли свое. Парень, видимо, что-то надумал, ухватился за скобу, рванул на себя дверь, вошел. Запах жирных щей ударил в нос. Проглотив голодную слюну, он сел поближе к печке, прижался хребтом к горячим кирпичам. Мелкой дрожью трясло озябшее тело, В тепле стала морить дремота. Бориска распустил губы, стал поклёвывать носом. Но тут его кто-то дёрнул за рукав. Парень вздрогнул, поднял голову, глядела соловела. Потом понял, что перед ним стоит хозяин кабака. — Не здешний? — спросил кабачик. Бориска кивнул. — Оно и видно. Не знаю, как там, отколь ты пришёл. А у нас в каше не так не заведено. «Пришел в кабак, тряхни мошной, еды, вина потребуй, а ты в даровом тепле спать пристроился!» бы у меня было что в мошне!» — покривился невеселый улыбкой парень. «А коли в одном кармане блоха на аркане, а в другом вошь на цепи, так...» та Парень не договорил, почувствовал, как пальцы кабачика неторопливо, но твердо вцепились ему в воротник. Тряхнув головой, борисков вдруг сдерзил. Думается мне, что ты, дядя, меня и так покормишь. Кабачик оторопил. С чего бы это я, тебя голодранца, кормить стал? А узнаешь, отколь я пришел? По что к вам пробирался? Небось, по-иному заговоришь. Пальцы кабачика также медленно разжались. Был он осторожен и умудрен долгим опытом. Рассудив, что парня вышвырнуть он всегда поспеет, кабачик сказал, оглядываясь на петухов. Завсегдатаев его кабака. примечание Петухи, пьяницы. Коль на то пошло, поведай нам, отколь пришел. По что? Иду я из московского княжества. Кабачики бровью не повел, но по его пристальному взгляду парень понял. Зацепило. Там на Москве князь Митрий Иванович Кремль каменный строить затеял. Говорят об этом повсюду, но говорят разно. — Истина ли строится? — спросил Кабачик. — Но строить еще не начали, а камень я навезли неисчислимо, и по сию пору возят. — Мне верь, я на каменной воске хребет погнул изрядно, от того и убег из Москвы. Кабачик открыл рот, видимо, хотел что-то сказать, но передумал, промолчал. Бориска не заметил этого, продолжал говорить все громче, с явным намерением, чтоб весь Кабак его слышал. «Ох и зол же нынче на Москву! Вот да чё зол!» — провёл ребром ладони поперёк горла. «А на самого князя Митрия особливо... Ну, о том говорить не будем. Промежна свои счёты!» Услышав такое бахвальство, кабачик не стерпел. «Какие у тебя прощелыги свои счёты с великим князем московским могут быть?» Бориска понял. забрался Не поверили?» А коли так, надо уходить, пока по шее не дали И с лестницы не спустили Крыльцо у кабака высокое И лететь с него не сладко Встал, медленно, жалея расстаться с теплом Стал застегивать тулупчик С трудом сгибая ноги, пошел к двери Не дойдя до порога, оглянулся на кабачика Прощай, добрый человек, спасибо за хлеб-соль Брел я от Суздаля мерз и голодал. Ждал в кашине меня приветят. А ты... Эх!» Махнул рукой. Кабачик вдруг с нежданной прытью обогнал парня. Заслонил собою дверь. «Куда сейчас пойдёшь?» «А тебе какое дело?» — огрызнулся Бориска. Но Кабачик будто и не слышал гневного ответа парня. Схватил его за рукав, заговорил его, задержал вопросом. Неужто так, в такой одежонке от самого Суздали идёшь? Бориска не понял, что его не хотят выпускать из кабака. Отвечал простодушно. Иду, в Тверь пробираюсь. Я сперва вверх, по речке Нерли-Клязьминской шёл, а за Переславлием по Нерли-Волжской спускался. Здесь меня зима и захватила. К Волге подошёл, смотрю, она стоит. Но перешёл я её по льду, тут уж до каши на рукой подать. Я и свернул сюда передохнуть, благо за боли не надо, что враг я Ивановичу. Чаю здесь, в Тверском княжестве, я пригожусь. — Само собой! — торопливо бормотал кабачик, оттаскивая Бориску от двери. — Только что ж этак-то уходить? Отдохни, перекуси, выпей! Как-то разом оказался Бориска за столом перед миской жирных горячих щей. Первая ложка обожгла, начал есть торопливо, давясь, утирая сразу вспотевший лоб. Лишь опорожнив миску, заметил, что в кабаке пусто. Ни хозяина, ни гостей, только в углу сидел монах. Перед ним стояла стопка водки и блюда с солеными рыжиками. Да за стойкой взгромоздилась новинный бочонок, рыхлая баба. Бориска не подумал, куда отдевался весь народ. Облизав ложку, он потянулся к вину. Но тут монах поднялся, подошел, взял из рук чарку. — Погоди, пить, парень! Слово тебе надо сказать! Выйдем? — Не косись на вино, сейчас вернемся и пей тогда за здравие! Хозяйка было зашевелилась на своем бочонке, но, услышав, что гости сейчас вернутся, успокоилась. Бориска набросил на плечи тулуп, нахлобучил шапку. «Вышли?» Едва захлопнулась дверь, как монах прохрипел. «Беги, пока цел, дурень!» Схватил Бориску за руку, поволок вниз по лестнице. Бориска и сообразить ничего не успел. Бежал за монахом, который хоть и путался в рясе, но был на ходу легок. Лишь свернув в какой-то переулок, отдышавшись парень опомнился, уперся. «Куда ты меня волочишь, отче?» Эх ты, ворона! Кабачики-гости, куда делись?» «Дьявол их знает! Мне-то что до того?» «Ну и дурак!» В глазах монаха была неподдельная тревога. Бориска невольно поверил ему. «За караулом они пошли! Тебя вузы брать!» «Меня? Вузы? За что?» «Ты о Москве как говорил? Вспомни!» «Говорил, что думал! Чай не в Москве! В Тверском княжестве мы!» «Чего тут таится?» «Ах, дурень, дурень!» Монах свирепо отряхнул парня за плечи. «Куда ты пришел, садова голова?» Передразнил. «Тверское княжество, а Тверское княжество!» «А того тебе не вдомек, что князь Василий Михайлович Кашинский Михайле Тверскому ворок лютый, но о Москве он, само собой, друг. Вот тебе Тверское княжество! Такое тебя здесь ждет, что своих не узнаешь!» «Уходить надо!» Малая птаха То ли провурен был монах, то ли просто деньгу имел человек, но в кашине они не застряли. Монах быстрехонько раздобыл коней, и в сумерки они выехали на Тверскую дорогу. Метель к тому времени утихла. Монах сердито ворчал себе под нос, глядя... Каких коней перебираются через сугробы, Которые намело поперек дороги. След оставляем явный. Неужто погони за нами ждешь? Спросил Бориска. Не великая птаха, чтоб за мной гоняться? Монах только фыркнул в ответ. Быстро темнело, Из-за елей поднимался медный щит месяца. Постепенно снег поголубел, Заискрился, наступила ночь. Дорога круто изгибаясь, Полезла вверх, через высокий, заросший лесом холм. На вершине его монах отпрукал коня, оглянулся. Небо с неяркими, притушенными лунным светом звездами, огромным зеленовато-синим шатром, висело над спящей землей. Уходя в бесконечную даль, темнели леса, светились в прогалинах между ними снежные поляны. Но монаху было не до красот зимней ночи. Он смотрел вниз на узкую змейку дороги, то взбегавшую на холмы, то прятавшуюся в тени дремучих елей. Бориска проследил взглядом один за другим все видные отсюда извивы дороги. Пусто. «Поехали, что ли, отче? Никого за нами нет!» Но монах продолжал вглядываться. Он хорошо знал весь сложный переплет дел в Тверском княжестве и не мог поверить, что нет за ними погони. «Усобица!» — это слово, он долго вдалбливал в Борискину голову, но не мог втолковать парню, что тот для кого-то может стать завидной добычей. «Усобица! Дело княжье!» — твердил Бориску. «Я тут ни при чем! А кто в кабаке брехал, что у него с князем Дмитрием свои счеты? Сбрехнул я саму малость. А коли правду говорил, так нечего прибедняться!» Аль, думаешь, что я тебя, дурака, жалею, че, в Тверь собой везу? В Кашине я тебя выручил потому, что князю Михайлу Александровичу ты пригодишься. Да на что я ему? Придет пора князю Дмитрию, какую не есть пока сделать, лучше тебя и человека не сыскать. Монах вдруг подался в тень, под широкие лапы ели. Смотри! На темени соседнего холма, на дороге в просвете между деревьями, Мелькнул всадник, за ним другой, третий, четвертый. «Может, это так? Проезжающие?» — нерешительно пробормотал Бориско. Парень все не верил в погоню. «Смотри, дурень, шеломы поблескивают!» Всего они насчитали десяток преследователей. Когда проехал последний, монах хлестнул коня. «Видал, уразумел! Десять соколов на тебя, на малую птаху!» «Выпустил Кашинский князь! Теперь давай, бог, ноги! Близко они!» Скакали всю ночь. Под утро шатающиеся от усталости кони начали спотыкаться. Монах с тревогой оглядывался назад. В серой леденящей мгле предрассветного тумана в двадцати шагах все становилось размытым, зыбким, а дальше и совсем ничего не было видно. Бориска не мог понять. По каким признакам узнает монах, что погоня не отстала? Но по явной тревоге на его лице он догадывался, что это так. Монах вдруг остановился, огляделся по сторонам. — Здесь! — повернул коня в лес, поели заметной среди сугробов в тропе. Бориска осмелился было спросить, по что мы в лес повернули? Но монах коротко оборвал. — Прикуси язык! Ехали друг за другом. Монах впереди, Бориска следом. Монах все время перегибался с седла, вглядывался в тропу. Внезапно резко остановил коня, так что Бориска наехал на него сзади. Соскочив в снег, монах показал на ствол сломанной сосны. «Стой здесь! Шаг вперед, смерть! Голос подам, тогда можно вперед ехать! Видишь, там впереди столетняя ель! Как за нее завернешь, жди меня! повернулся пошел в лес немало не заботясь что в сугробах он оставляет явный даже ночью хорошо видный след на звериной тропе иван степанович они в лес вернули десятник подъехал к передовому воину стоявшему на следу действительно свернули в лес иван степанович «Дел-то не чисто, а хитрят они!» «Тропа, смотри, звериная!» «Вишь, сучки, на какой высоте поломаны да обглоданы!» «С чего бы им на лосиную тропу свернуть?» Десятники сам понимал, что тут какая-то хитрость, но какая... Кто же знает, можно и на засаду нарваться, но не бросать же преследование Погоня углубилась в лесные дебри. Был самый глухой предутренний час, Месяц спустился низко, в лесу стало сумрачно, лишь наверху, над морозной мглой, на вершинах высоких елей поблескивал снег в зардевшихся теперь лучах заходящего месяца. В морозном лесном мареве ехать пришлось с великим бережением, сторожка слушая дремучую тишину, в которой застыл, отцепенел зимний лес. Ехавший первым десятник, Вздрогнул, натянув по воде. «Иван Степаныч!» Откликнули его сзади. «Ты чего встал?» «Гляди! Вишь от буреломной сосны следы разошлись! Кони вперед ушли, а пеший вошу и в лес вернул!» Молодой воин двинулся было вперед, но десятник схватил его за плечо. «Стой! Засада тут, а лишь то другое не ведаю! А только не на дураков напали! Явно супостаты хотят!» чтоб мы на развилку следов накинулись. Стойте все, я сам!» Соскочив с коня, десятник сошел с тропы и, сразу увязнув в снегу выше колен, исчез в заснеженном ельнике. Хрустнул два раза сучок, и все стихло. Точно и не было человека. Крался он по лесу, каждый миг ожидая нападения. Следа из виду не упускал но сторонился его, как зачумленного. Все может статься в лесной чащебе, так вернее на след не выходить. Пройдя шагов двадцать, укрываясь за каждым деревом, он остановился около древней, корявой сосны, с опаской выглянул из-за ствола и вдруг, громко засмеявшись, смело шагнул вперед. Разгадка была найдена. — Ай да монах! Ловок! На небольшой полянке, опертый на пенек, стоял самострел. Тяжелая, могучая дуга лука была круто согнута. На натянутой тетиве лежала длинная, припасенная на большого зверя стрела. Десятник подошел. В просвете между деревьями виднелась буреломная сосна. Туда же, по направлению к тропе, тянулся узкий сырмятный ремешок, привязанный к защелке, удерживающий тетиву. «Вишь, сучий сын!» — качал головой десятник, рассматривая следы монаха. «Самострел он повернул, поставил ее к руче, вон и снег с него осыпался. Лося так не убьешь, стрела пройдет выше, а вот в саднику!» Десятник тронул защелку, и стрела, свиснув мелькнула в воздухе. «Досталось бы мне, как я к этой сломанной сосне подъехал!» Развилку следов разгадывать. Добро! За эту хитрость я с монахом поквитаюсь. Но десятник плохо знал, за кем ему довелось гнаться. Неспроста свернул монах на лесную тропу. затерянное в лесной чищобе, стояло там небольшое сельцо. Туда-то, где его поджидал отряд тверских воинов, и возвращался чернец. А выдумка со стрелой была нужна ему лишь для того, чтобы оттянуть время, а при удаче и подбить одного из преследователей. Десятник вылез на тропу и повел свой отряд быстро, неотступно, но с оглядкой того и жди какой-нибудь пакости. Уже утром, когда совсем рассвело, на обрыве снова оврага, увидели кашенцы и человека. По всему обличию то был лесовик, «Охотник!» Десятник проехал мимо, но тот окликнул его. «Эй, дядя, зря ней морешь!» Десятник остановился, подозрительно оглядел с головы до ног окликнувшего его охотника, но все же спросил. «Это почему же зря? Тебе отколь известно, куда мы едем?» Тот, не отвечая, затряс рыжими патлами, торчавшими из-под волчьего триуха. «Не ходи дальше, дядя!» впереди беда тебя ждет. Десятник окончательно решил, подослан. Монах его подослал, вот он и пугает. Но виду не подал, а даже коня повернул, будто и впрямь послушался. Подъехав к лесовику вплотную, спросил, а тебе какая печаль, с чего это ты нас выручать вздумал? Надоело мне усобиться, вот до да чего надоело. Мужик провел ладонью поперек бороды, Сит, страшное дело, лесное душегубство. Пока ты за монахом гнался, я бы его выручать стал. А теперь тебя спасать пора пришла. Десятник внезапно кинулся с седла, намереваясь схватить лесовика. Но тот был настороже, пригнулся, скользнул на лыжах вниз во враг, и прежде чем кашинцы успели вытащить луки, скрылся за деревьями. Скорей, ребята, скорей! «Видали, какого лешего монах к нам подослал? не Иначе он уморился! Тут мы их и накроем! Скорей!» Осыпая снег светок веток, кашинцы вновь поскакали по следу. Но долго им ехать не пришлось. Нежданно-негаданно на них обрушился град стрел. Вздыбились раненые кони, сбрасывая седаков и сами валясь на них. Закричали люди. Все кончилось быстро. Долго ли из засады в упор десяток людей перебить? Когда все кашинцы полегли в снежные могилы сугробов, из кустов полезли тверские войны. На тропу вышел монах, следом тащился Бориска. Парню от этой бойни был совсем плохо, ель на ногах стоял. Монах оглянулся. «Ишь, позеленел, и губы трясутся!» «Трусоват ты, Бориска!» «Непривычен я на такие дела!» Тихо откликнулся парень. «Ладно, привыкнешь. Пойдем, поглядим. Кто у них тут главным был? Этот, что ли?» Монах нагнулся над десятником. Тот, как упал навзничь, так и лежал, глубоко уйдя в снег. В груди у него торчала стрела. Монах, ухватившись за оперенный конец, силой рванул стрелу выдернул ее и принялся рассматривать окровавленный наконечник. В груди у десятника залокотала. Он открыл глаза, вгляделся, узнал нагнувшегося над ним монаха и захлебываясь кровью прохрипел: По что убил мя отче?» Монах скривился и ехидно, что несладко подыхать то всех вас воров кашинских перебьем, дайте срок! «Будете помнить уже, как законным тверским князьям изменять, да на сторону Москвы перекидываться!» Монах совсем низко наклонился над ним, зашептал. «А тебе, дружи, видно роду написано, околеть без покаяния! Лежать тебе здесь, под кусточком, на радость волкам! Лежи!» «Лежи ты, отче!» Десятник вдруг приподнялся и ударил монаха ножом в живот. Когда монаха подняли, он едва вымолвил лишь два слова «Добить всех!». Но десятника добивать не пришлось. Он был мертв.